«Достаточно впечатлительные, чтобы понимать, когда нас водят за нос. Мне это не нравится. И вы ошибаетесь, если думаете, что покровительство Озгуда позволит вам делать все, что заблагорассудится. Может быть, раньше Озгуд и был хозяином в этом округе, но не теперь. Не исключено, что его ждут неприятности». «Понимаю», — умиротворяюще сказал Вуль. «Это, конечно, чепуха, но, судя по слухам, вы придерживаетесь версии, будто сына мистера Озгуда убил Бронсон, и что убийство Бронсона было актом мщения». «Мистер Водал, это же детский лепет. Я даже отказываюсь вам что-либо объяснять, насколько нелепо это выглядит. Каким же ребячеством я считаю ваше заявление, что я полагаюсь на положение и влияние мистера Осгуда, чтобы защититься от нападок? Если я и буду иметь с вами дело...» «Не утруждайтесь», — рявкнул Водал и вскочил на ноги. «Я бы с великим удовольствием запер и вас вместе с Гудвином. Убирайтесь вон». В следующий раз я буду слушать вас на суде. Отведите Гудвина назад, капитан. О нет, по-прежнему мягко произнес Вульф. Только не это. Я не поленился прийти сюда только из-за мистера Гудвина. Выслушайте меня. С какой еще стати? Потому что я знаю, кто убил Клайда Осгуда и Говарда Бронсона, а вы нет. Баро выпрямился. Водол выпучил глаза. Я ухмыльнулся и пожалел, что со мной нет Беззела. У шефта угадал бы. «Под какой ложкой горошина?» «Более того», — спокойно продолжал Мир Вульф, «у вас крайне мало шансов это узнать и абсолютно никаких шансов это доказать. При данных обстоятельствах ваш долг меня выслушать». «Вас выслушает судья», — уркнул Барроу. «Фу, стыдитесь, капитан. Вы пытаетесь запугать меня тем же способом, что и мистера Гудвина? Я просто скажу судье, что пошутил. Если он окажется таким же идиотом и задержит меня...» Я уплачу залог. И что вы тогда будете делать? Вы беспомощны, заверяю вас. Это блеф!» – взорвался Водол. «Ну что вы, сэр, не забудьте о моей репутации!» – поморщился Вульф. «Я ее слишком ценю». «Так вы говорите, что знаете, кто убил Кайда Озгода и Бронсона?» «Да». «Тогда клянусь богом, я выслушаю вас!» Водол сел, поднял телефонную трубку и резко приказал. «Пришлите Филипса". Филипса? удивленно поднял брови Вульф. «Стенографиста!» — Вульф покачал головой. «О нет! Вы меня неправильно поняли! Я пришел за мистером Гудвином! Он мне нужен!» «Он нам тоже нужен! Мы его поддержим у себя! И я повторяю, если вы захотите внести залог, я буду решительно противиться!» Дверь открылась, и появился прыщавый молодой человек. Водол кивнул ему, он уселся, открыл блокнот и приготовился писать. Не обращая внимания на это представление, Вульф сказал, «Ближе к делу!» Мне нужен мистер Гудвин. Если вы не, бы вы не прятались от меня вечером, он бы мне уже помогал. Предлагаю вам два варианта. Первый. Вы немедленно освобождаете мистера Гудвина. С его помощью я быстро получаю недостающие доказательства и доставляю их вам вместе с убийцей, живым или мертвым. Второй. Вы отказываетесь выпускать мистера Гудвина. Без его помощи я с большим трудом соберу доказательства. «Уверен, что газета «Кроуфилд Дэйд» с удовольствием сообщит своим читателям о том, что убийцу нашел я, и налогоплательщики поймут, что они зря платят жалования блюстителям закона. «Вам повезло, что вы задержали мистера Гудвина. В случае я не стал бы к вам обращаться!» Вульф вопросительно посмотрел на окружного прокурора. «Ваш выбор, сэр!» «Я по-прежнему считаю, что это блеф», — заявил Водом. «Что ж...» — Вульф пожал плечами. Вы сказали, что знаете, кто убил Клайда Озгода и Говарда Бронсона. Вы имеете в виду, что это сделал один человек? Так дело не пойдет. Вы это узнаете лишь после того, как освободите моего помощника. Причем только тогда, когда я сам решу проинформировать вас. Что, через год-два? Раньше. Скажем, в течение 24 часов. И вы действительно знаете, кто убийца, и у вас есть доказательства? Первое – да. А доказательства у меня будут. Какие? «Говорю вам, так не пойдет», — покачал головой Вульф. «Я не собираюсь играть в кошки-мышки». «А у вас будут убедительные доказательства?» «Неопровержимые». Водол откинулся на спинку стула и протянул себя за ухо. Наконец он обратился к сценографисту. «Дай мне свой блокнот и уходи». Тот повиновался. Водол помолчал еще с минуту, потом жалобно спросил Бароу: «Что делать, капитан?» «Не знаю», — Бароу поджал губы. «Десяток ваших людей не смогли ничего откопать. А этот мудрец знает, кто убийца. Так, так он во всяком случае утверждает». Водол сдернул подбородок и повернулся к Вольфу. «Когда вам удалось это узнать? Гудвин-то никак не мог вам помочь. Мы же его взяли после того, как было обнаружено тело Бронсона. Клянусь, если вы блефуете». «Нет, я знал, кто убил Клайда Осгуда еще в понедельник ночью», — ответил Вольф. Знал с той минуты, как увидел морду быка, и знал мотив убийства. Так обстояло дело и с Бронсоном, все было очевидно. «Вы знали все это, когда во вторник днем сидели в этом самом кресле и разговаривали со мной, кружным прокурором?» «Да, знал. Только тогда у меня не было доказательств. Точнее, они были, но их уничтожили. Теперь мне предстоит найти им замену». «Какие доказательства были уничтожены?» «Об этом в другой раз», — ответил Ульф. «Уже почти одиннадцать часов, и нам с мистером Гудвином пора идти. Нам надо работать. Кстати, я не хочу, чтобы нам докучали слежкой. Это бесполезно. К тому же, если я увижу, что за нами следят, я сочту себя свободным от всех обязательств». «Вы даете мне честное слово, что не увильнете своего обещания?» «Нет, только не честное слово. Мне не нравятся эти слова». Слишком часто ими пользовались нехорошие люди и запачкали их. Я даю вам мое слово. Но я не могу болтать с вами целый день. Насколько я понимаю, моего помощника арестовали законным порядком, и я хочу, чтобы освободили его также законным путем. Воддл выпрямился и потянул себя за ухо. Он хмуро посмотрел на мрачное лицо Барроу и потянулся к телефонной трубке. «Фрэнк, спроси судью Хатчинса, могу ли я заскочить к нему на минутку?»